Глава 6. Я хотел узнать, а как ты собираешься вернуться на землю, спросил я у своей космической подруги, которую после визита к доктору можно было считать женой. Регулярным рейсом, который вывозит избранных, ответила она на ходу. Мы спешили, Арис периодически переходила на бег. Ее тревожность передавалась и мне. Мрачная гнетущая обстановка только способствовала ее усилению. Онас туда возьмут, «Я над этим работаю». Мы поднялись на лифте вверх. Нам показалось, что троица мужчин, стоявшая перед открывшимися дверями, ждала именно нас. От страха мы стояли на месте, не зная, как поступить и чего ждать. Их рассмешила наша реакция. «Что же занесло сюда таких пугливых?» — спросил один из них. «А ну, брысь из лифта!» Мы с Айрис выскочили как по команде и понеслись дальше, не оборачиваясь, слыша смех в спину. «Без имплантатов чувствую себя здесь беспомощной» призналась Айрис. «А долго их ставить?» «Операция длится часа два и несколько суток на заживление. Но я не хотела бы оказаться здесь в беспомощном состоянии. Не знаю, может, док просто подстраховался, а может, решил поиметь гешефт с меня дважды?» «А я бы хотел иметь силу, как у тебя тогда, и вычислительные возможности. Суперфемейка, значит?» «Пока что у меня в голове звучит похоронный марш. Он закончится, как только мы покинем это место». Мужчина со шрамом, как цербер, охраняющий вход в загробный мир, не удивился нашему появлению. Айрис, надевая скафандр, старалась не поворачиваться к нему спиной, ожидая подлости. Вопреки ее опасению, мы благополучно оделись и вышли в открытый космос. Тут уже можно было не торопиться. Пользуясь случаем, я осмотрелся. Тело станции имело форму гигантской летающей тарелки с неравномерно выступающими по высоте деталями на поверхности. От выступов, иногда достигающих нескольких сотен метров, падали четкие ровные тени, оказавшись которых наши фигурки исчезали почти полностью. На обратном пути я почти не замерз. Любопытство поддерживало мой тонус. Айрис прижала стеклом скафандра к моему стеклу, чтобы я услышал ее. Для пущей конспирации мы использовали радиомолчание. «Ты знаешь, я уже не та преступница, что была раньше. Когда-то я чувствовала себя своей на дикой территории». А сегодня поняла, что я гость, которому некомфортно и временами страшно. Насчет отсутствия комфорта ты права. Мрачновато и холодно. Рад, что у тебя меняются взгляды. Я бы не смог жить в такой гнетущей атмосфере. Дорогу нам снова преградила широкая тень, падающая от прямоугольного выступа, похожего на многоэтажное здание. Мы почти растворились в глубокой тьме, едва различая друг друга на расстоянии вытянутой руки. Неожиданно я почувствовал движение со спины. Инстинктивно обернулся и не успел ничего сделать. В лицо ударила вспышка, и я отрубился. Сознание возвращалось вместе с чужими голосами, больно бьющими по вискам, раскалывающейся на части головы. Детали, предшествующие болезненному состоянию, медленно возвращались в память. Меня начинал сковывать страх. По большей части из-за судьбы Айрис. «Айрис!» — позвал я ее неподвижными губами. Горло саднило В нем чувствовался привкус крови и было такое ощущение, что оно распухло, как при запущенной ангине. «А ну-ка выруби его!» — услышал я суровый голос. «Очухался раньше времени!» Я снова отключился. Не знаю, сколько я пробыл без сознания, но в следующее пробуждение мое состояние заметно улучшилось. Я открыл глаза и посмотрел по сторонам. В голой девушке, лежащей на соседней кушетке, я признал свою Айрис. Кроме нее и меня в комнате никого не было. Присмотревшись, я увидел на ее теле тонкие шрамы. «Айрис!» — позвал я ее шепотом. «Очнись!» Горло все еще болело, но ощущение отечности почти пропало. Я сглотнул, чтобы удостовериться в этом, и мне показалось, что в нем появилось что-то инородное. Попробовал еще раз и еще сильнее убедился в этом. Поднял перед собой руки и увидел на них следы, оставленные острым лезвием. Я подвигал рукой и вдруг почувствовал, как что-то внутри помогает мне управлять ею. Появилась страшная мысль, что меня переделали в киборга. «Айрис, твою мать, очнись!» Произнес я громче. Она вздрогнула и открыла глаза. Посмотрела на меня и улыбнулась. «Ничего смешного. В меня вживили что-то без моего согласия. И в тебя, похоже, тоже». Айрис подняла руку и улыбнулась, как пьяная, глядя на нее. Прижала ее к себе и резко выбросила вперед. С такой же невероятной скоростью, как раньше, когда в ней были имплантаты. «Я же говорил!» «Зачем?» — спросила она, но скорее у самой себя. «Без понятия. У меня еще и в горле какая-то хрень мешается». «Это заливная горловина для спирта». «Да ты! А зачем?» «Не знаю. Скоро узнаем, кому это понадобилось. Тебе не больно?» «Почти нет. Непривычно. Чувствуется, что внутри меня что-то есть». «Привыкнешь, если нам дадут время». «Блин, ты была права. Похоже, докторишка стукнул куда надо». Чуть-чуть не успели сбежать. Да, земные приключения могут показаться нам лёгким развлечением по сравнению с тем, что нам приготовили. Никто бы не вложился в нашу модернизацию без хорошего барыша. Одно радует. Мы оба живы. Господи, я теперь не совсем человек. В голове не укладывалось, что моя плоть усилена какими-то искусственными приспособлениями. Через неделю ты забудешь об этом, пообещала Айрис. Надеюсь. Два часа мы лежали и болтали к нам никто не пришел. Мне наскучило лежачее положение, и я решил сесть. Это упражнение далось мне нелегко из-за сильного головокружения и слабости. Комната закружилась передо мной вместе с Айрис. Минута ушла на то, чтобы все остановилось. А когда это произошло, я внимательно осмотрел себя. Оказалось, что мое тело исполосовано полностью от шеи и до пяток. «Зачем это сделали?» – произнес я с обидой. «А вдруг они мне кости поменяли и сердце?» Я приложил большой палец к запястью. Венка часто заколотилась в него пульсирующей кровью. «Они добавили нам искусственные мышцы в ноги и руки, возможно, еще и спину. Зуб даю. Теперь нас попросят сделать какую-нибудь грязную работу». «Черт, надо же было согласиться на твое предложение. Усыновили бы сироток из детского дома и всего делов». «Я своих хочу. Да и поздно уже расстраиваться. Что случилось, то случилось. Надо думать, как выбираться из этой ситуации». «Еще бы знать, что за ситуация. Пока же нам никто ничего не предложил. Ждем». За нами словно следили. Дверь нашей комнаты открылась, и в нее вошли двое. Судя по неприятным лицам, это точно были какие-то криминальные личности. У обоих холодный пронзительный взгляд и надменная осанка. Они подошли к Айрис. «Привет!» – поздоровался один из них. «Скучала по мне!» «Привет, Джан-Боб!» «Не скучала!» Мужчина по имени Джан Боб потянулся к ее груди. Айрис попыталась резко отбить руку, но ударила по воздуху. Мужчина оказался проворнее. «Руки убери, сука!» — выкрикнул я, но меня проигнорировали. «Наглости твоей можно позавидовать!» «Сдала наших парней, а сама умотала на землю!» «Я не сдавала! Информацию вытянули из моих имплантатов!» Айрис сжала губы и уставилась в пол. «Сдавала намеренно или не сдавала? Дело десятое!» Ты допустила утечку информации. «Что ты задумал, Джан Боб?» напрямую спросила Айрис. «Хочу заставить тебе отработать проступок. Согласись, это гуманно. Я же не желаю убить тебя. Опять же потратился на новейшие имплантаты, чтобы ты и твоя земная зверушка смогли нейтрализовать долг». «Горде человек, и он не имеет никакого отношения к моим прошлым заслугам», заступилась за меня Айрис. «Нам все равно, какая у него кличка», — неприятно усмехнулся Джанбуб. «Уверен, что от вас вместе будет больше пользы». «Не тяни! Что надо сделать?» Моя космическая супруга устала от ожидания своей участи. «Мы расширяемся, и нам требуется свой транспорт для перемещений в космосе. У нас есть мысли организовать доставку топлива из мест непосредственной добычи его основного производственного компонента — пещер Юминтуса». «Ни о чем не говорит», — призналась Айрис. «Основной компонент производят долбодятлы, животные, которые крошат горную породу своими могучими клювами в поисках съедобного минерала кропуса. Вы будете добывать говно долбодятлов, собирать его и отправлять на переработку, а мы будем получать оттуда топливо для гиперпространственных двигателей. Представь себе, как расцветет контрабанда. С ее помощью мы сможем контролировать всю станцию». — А зачем нам дополнительные мышцы для сбора говна? — спросил я. — У нас будут большие ведра. — У тебя будут больше всех! — усмехнулся Джан-Боб. — А если серьезно, то в первую очередь из-за высокой силы тяжести. А во-вторых, из-за того, что долбодятлы — невероятно агрессивные существа, и вам придется воевать с ними, чтобы они не заклевали вас. У вас всегда будет с собой оружие. — Как мы туда попадем? — спросила Айрис. — Скоро узнаете. А если мы обо всём расскажем руководству станции? Айрис понимала, что со стороны похитителя не могло быть такого глупого просчёта. Тогда заряд, который находится на аорте, разорвёт её, и вы умрёте в течение нескольких секунд. Джанбоп и его товарищ мерзко засмеялись. Понятно, кивнула Айрис. Ладно, будь по-вашему. Говно собирать тоже приключение. Мы согласны. Да, горди. Да, дорогая. Согласился я, чтобы скорее прекратить этот неприятный разговор. Мы понятия не имели, что нас ждёт, и потому согласиться на предложение Джан-Боба оказалось несложно. Нам вернули одежду и накормили настоящей едой, бульоном, в котором плавали кусочки мяса. «За неимением органов других существ планировать удаётся только человеческий», предупредила Айрис, заметив, как я с интересом изучаю мясо. Я не смог себя пересилить. Брезгливость и мысли о том, что после этого меня можно называть каннибалом, не позволили приступить моральную черту, и не было особого аппетита. Тело болело. Приемный шланг в гортане вызывал легкий рвотный рефлекс. А в душе усиливалось ощущение, что приключения, которые я не заказывал, только начинаются. Джан-Боб вернулся один. Весь вид его выражал нетерпение. «Живее!» — грубо приказал он. «Через полчаса отправления!» «Как?» — Айрис выронила ложку из рук. «Так быстро!» «Если дай тебе время на раздумья, вывернешься!» И постеснялся признать ее способности Джан-Боб. «А как мы попадем на корабль?» «Полетите в изолированном грузовом контейнере. В нем будет запас кислорода и еда. Когда поравняете системой, на которой находится планета Долбодятлов, контейнер имитирует взрывоопасное состояние и автоматически выбросится в космос. Вас подберет судно наших партнеров и отправит на работу. Не забудьте заранее сходить в туалет, чтобы не перемазаться в невесомости. А что?» Роботов каких-нибудь нельзя было приспособить для этого. Задал я очевидный для меня вопрос. «Ты научила зверушку разговаривать?» Джан-Боб даже не обернулся в мою сторону. «С роботами намного сложнее, Гордей». Айрис не стала вдаваться в подробности, в чем именно заключается сложность. «Все, прием пищи окончен. На выход». Мы вышли из комнаты и оказались в помещении, похожем на конвейерное производство, только не работающее. Нас усадили в тележку, закрепленную на ленте, и запустили. Пустое помещение наполнено слязгающим шумом несмазанных узлов. Тележка разогналась и через минуту тряской дороги выбросила на другой стороне помещения, где нас уже ждали трое неприятных типов и ящик, сопоставимый по размеру со стандартным земным контейнером. Мы вошли в открытую дверь толстостенного ящика. Ее быстро закрыли за нами, и стало совершенно темно и тихо. Сходили, блин, за спичками. Я пошарил в темноте руками по сторонам. Что-то щелкнуло и загорелся тусклый свет, идущий от ленты над головой. Изнутри контейнер напоминал что-то среднее между туалетом железнодорожного вагона и маленькой комнатой хостела, рассчитанной на максимальную вместимость из кровати нар в два уровня. Не так я себе представлял космическое путешествие на планету Долбодядлов. Я едва успел ухватиться за опору, на которой крепилась кровать нары. Контейнер дернулся и пришел в движение. «Никак, прошлое не хочет отпустить меня», с сожалением произнесла Айрис. «Столько глупых вещей наделала, а теперь приходится расплачиваться самой, и еще тебе досталось». «После всего, что между нами было, уже нельзя делить проблемы на твои и мои. Будем решать сообща. Это даже Джан-Бобу понятно. Отработаем контракт и заживем. Накрепаем двенадцать гордеичей или больше. Встретим старость в преклонном двухсотлетнем возрасте в окружении сотен внуков и правнуков». «Джан-Бобу не захочется иметь таких свидетелей, как мы». Скорее всего, он активирует заряды, как только поймет, что мы больше не нужны. Или их дело попало под подозрение. Айрис присела на край нижней кровати. Время с тобой было лучшим времени в моей жизни. Ты научил меня спокойной радости. Я поняла, что это самое ценное состояние души. Погоня за идеалами изначально была глупостью, потому что не я придумала эту жизнь, и не мне ее исправлять. Ну, спасибо, очень приятно. Я присел рядом с Айрис и обнял ее за плечи. Она прислонила голову к моей и тяжко вздохнула. «Сколько будет длиться полет?» — поинтересовался я. «Сам полет длится мгновение. Дольше ждать подготовки к нему». Хотел бы я посмотреть из кабины пилота, как будет выглядеть переход из пространства в гиперпространство. Мне представилась картинка из «Звездных войнов» с вытянувшимися в полоску звездами. «Пилотов на таких кораблях не бывает. Человеку не дано управлять такой сложной техникой». Наш контейнер несколько раз стряхнула. Потом снова началось равномерное движение. Глаза привыкли к сумрачной обстановке. Я поднялся, чтобы осмотреть временное пристанище в деталях. Унитаз с железным ободком и выпуклым шершавым местом для ног в обуви без всякой крышки. Вот почему не стоило пользоваться им в невесомости. Рядом маленький умывальник, соединенный трубкой с бачком унитаза для экономии воды. Интересно, сколько людей уже были переправлены этим контейнером? И были ли те, кто вернулся домой? «Куда смотрят власти, когда у них под носом творится такое беззаконие?» горди лучше сядь. Сначала начнётся погрузка», — предупредила Айрис. «Только я сел, как наш контейнер шмякнулся обо что-то жёсткое. Затем со всех сторон раздался глухой скрежет, а потом началось внезапное ускорение. Меня вжало в кровать. Резкая остановка, вскоре после которой наш ящик мелко затрясся». «Мы уже внутри корабля», — сообщила Айрис. «Откуда знаешь? Ты уже путешествовала ультрабюджетным классом?» «Догадался я. На Землю я попала точно таким же способом, только выбираться из контейнера пришлось самостоятельно. Предлагаю сломать систему, которая будет имитировать взрывоопасную ситуацию. Пришла ко мне гениальная идея, осуществить которую я пока не знал как. «Ага, конечно. Ты забыл, что у нас мины, которые могут сработать от множества факторов, чтобы не выдать наших боссов?» «Они мне не боссы. Я вообще не воспринимал их как людей, с которыми нас может что-то связывать». При случае пристрелю этого Джан-Боба за его шутки про зверушку. Я тоже хочу прикончить Джан-Боба. Я знаю его дольше тебя. И у меня больше мотивов сделать это. Он уже не в первый раз использует меня без моего согласия. Ладно, уступлю даме, если она настаивает. Потренируюсь пока на долбодятлах. Ты что-нибудь слышала раньше про этих животных? Кто додумался их так назвать? Слышала, конечно. Некоторые транспортные средства используют топливо в составе которого производные их экскрементов. В основном их используют расы, давно вышедшие в космос, но не вошедшие ни в одно сообщество развитых космических цивилизаций. Пояснила Айрис. Почему не вошедшие? Чаще всего из-за воинственности. Знания есть, а ума еще как у обезьяны. Не умеют и не хотят мирно жить и развиваться посредством сотрудничества. Как мне это знакомо. У нас на Земле тоже есть такие страны, которые гребут под себя все, не желая мирного сотрудничества. Космос. Это большая Земля. С ними борются. Вначале наблюдают, пока они не начнут покидать свою звёздную систему. А если они и дальше ведут себя как существа, которым космос принадлежит больше, чем остальным, то их жёстко возвращают в каменный век. Бррр. Даже не хочу представлять, каким способом. Наш контейнер дёрнулся и замер. Меня качнуло. Не рассчитав силу, я сломал пору на которой держалась одна из кроватей второго яруса. «Будь теперь осторожнее», — предупредила меня Айрис. «Жаль, у нас нет времени на тренировки. Придется постигать умение использовать новые возможности тела в процессе истребления долбодятлов». По контейнеру пробежалась вибрация. Айрис напряглась. «Двигатель разогревает», — сознанием дело доложила она. «Может, нам лечь в кровать, чтобы перегрузки не так ощущались?» «Ты их и не ощутишь, потому что при гиперпространственном перемещении нет никакого ускорения. Это только у кораблей, летающих внутри системы». Я взял Айрис за руку. Она восприняла мой жест за проявление страха и погладила ладонь. «Не бойся. По крайней мере, что касается полета, совершенно безопасно». Успокоила она меня. «Спасибо. А знаешь, даже если нас не подберут, и мы останемся замерзать в космосе, для меня это не будет страшной смертью, как если бы все это я переживал в одиночестве. Подсознательно чувствую, что наш союз уже победан над обстоятельствами. Мы как будто оказались над миром, найдя друг друга. У тебя есть такое ощущение?» «Тебе бы книги писать!» — ухватила меня за нос Айрис. «Так есть или нет?» — спросил я настойчивее гундосым голосом. Айрис рассмеялась. «Не хочу вырастить из тебя зазнайку, но мой внутренний мир после знакомства с тобой стал кардинально другим. Конечно, если нам суждено погибнуть, я не стану метаться в истерике. Рядом с тобой можно умереть спокойно, с чувством осознания взаимной любви». Я поцеловал Айрис в щеку. Она поймала мои губы своими. И мы замерли в протяжном поцелуе, как два обречённых человека, пытающихся на прощание насладиться мгновениями взаимности. Контейнер дрогнул. Затем ещё раз. И я понял, что меня больше не прижимает к кровати. Выходит, мы уже были в космосе. Короткий момент полёта никак не отпечатался в ощущениях. Я отлетел от Айрис, покувыркался на месте, ударился ногой об унитаз и отрикошетил в потолок. Айрис заливисто рассмеялась и тоже попыталась воспользоваться моментом. Места для акробатики вдвоем категорически не хватало. На этот раз меня не тошнило. Может быть, из-за скромных размеров контейнера, или мой организм успел сделать правильные выводы с прошлого раза. Откуда-то периодически раздавался свист. Я решил, что это срабатывало подачей кислорода. Периодически мы начинали ощущать гипоксию, но после свиста она исчезала. Прошло два часа. Невесомость успела осточертить. В районе ворот на их внутренней стороне проступил Ини. Температура потихоньку падала. Мы с Ари сняли с постели одеяло и закутались в них. Выглядели при этом как две куколки, из которых скоро должны были вылупиться бабочки. Космос безмолвствовал. Контрабандисты и нелегальные добытчики топлива не спешили нас выловить. Наверное, не так уж мы им были нужны. Спустя еще час мы крепко обнялись и закутались в оба одеяла. Голова и ноги при этом все равно мерзли, потому что торчали наружу. А помнишь, как ты пришел домой в рваной куртке? а я поперлась ночью искать тех, кто за тобой гнался». Айрис всхлипнула и вытерла выступившие слёзы о моё плечо. «Очень хорошо помню. Увидел у тебя сбитые костяшки и понял, что отомщён». «Я тогда такая бешеная была». «Сейчас бы не пошла». «Нет, не пошла. Посмеялась бы вместе с тобой, да и забыла бы». «Почему?» «Да потому, что тогда я ничем не отличалась от этой шпаны. Поступила с ними так же, как они поступили бы с тобой. Приумножила зло». С их стороны, думаю, зло надолго преуменьшилось. Я видел их утром. Полная потеря товарного вида и осознание собственной неправоты. Значит, я просто обабилась. Вдохнула мне в ухо Айрис. Ты разбудила мне женщину, которой это все не нужно. Это другое дело. Такой вариант меня устраивает. Негоже женщинам бегать по улицам и мстить за своих мужчин. Кстати, мне стало интересно. Если мы с тобой поборемся на руках, кто кого одолеет? Конечно же я, провокационно заявила адрес. Это почему? Ей удалось задеть мое самолюбие, потому что если ты мне не подашься, я на тебя обижусь. Неожиданно в контейнер ударило что-то звонкое. Я почувствовал движение, за которым последовал скрежет и внезапное появление силы тяжести. Мы с Айрис были совершенно не готовы к этому. Упали на пол, ударившись мною о кровать. Пока мы пытались выпутаться из одеял, двери контейнера открылись. Вместе с туманом от обмершего железа На пороге появились закованные в броне костюмы вооруженные люди. «Привет!» – поздоровался я с пола. «Хумичо!» – произнесла Айрис. «Хумичо-те!» – раздался искаженный микрофоном голос бронированного существа. «Это не люди!» – предупредила меня Айрис.